Я ведь тут комнатёнку снимал, чуть не год, пояснил Разумихин. Теперь вот в Васильевском острове поселился. Для приятельства далековато. Да и не больно покоморадствуешь с Раскольниковым, нелюдимым. А на что тебе, рочка? — Так, с ничего особенного, увернулся Порфирий Петрович. Стал быть приятельствовали? Вот и навестил бы товарища, проведал. Дмитрий нахмурился. Как уже говорилось, он был весьма не глуп. э и... — Постой, постой. У вас тут убийство было, весь город, — говорит. — Старую жабу Шелудякову прибили. Ты поди расследуешь. Ты ведь в Казанской пристав следственных дел. — Уж не в этой ли связи? — раскольник тебе зачем? И опять надворный советник оставил вопрос без ответа. Еще и сам спросил. — Эх, ты про все знаешь. Откуда? — Как откуда? — Говорю тебе, чуть не год у вас тут жил.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 что студенту железных нервов иметь не полагается. Того лишь не учлись, что именно в нервных субъектах больше всего дерзостей встречается. Вот хоть у Лермонтова я вам сейчас зачту. Он порылся в коробке с книгами и достал оттуда зачитанный томик. Пропечорина. Где же это с... Ах, вот! Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен.